Простите великодушно. — Ступай, побегай, — сказал Николай, — а я за тобой погляжу. Оля побежала по аллее, подняв над головой розовую ленту. — Капитан Ушаков, — Николай смотрел дочери вслед, — я вас уже и не ждал. Чтобы унять дрожь в пальцах, он сомкнул руки за спиной. — Не всякому дано на государя руку поднять. С взлетела птица, Николай вздрогнул. «Расправьте плечи, господин капитан». Эта фраза показалась Ушакову скорее просьбой, чем приказом. Ушаков расправил плечи, спрятал крендель в повязку, достал пистолет. Пистолет казался непомерно тяжелым. Ушаков спокойно смотрел на государя, и вдруг сама мысль об убийстве этого человека, дававшая ему силы к жизни, показалась несущественной. Сейчас он поднимет руку и нажмет на спусковой крючок. У государя расколется череп, заплачет и закричит его дочь, а он, Ушаков, поднимется в глазах толпы до Мстителя, направившего историю по новому руслу. Но все это теперь почему-то стало ненужным. Не потому, что было жаль государя или его дочь. Все те сомнения в обществе, которые призваны были поколебать сами принципы государственного устройства россии вдруг показались мелкими и вовсе не стоящими его внимания само общество было не готово к таким сомнениям за которые можно было бы заплатить чей либо смертью хоть императора хоть бога ушаков вдруг увидел плешивого в возрасте помещика с волосами на ушах и мятыми губами узнав о смерти бога Он лишь подумает, с каким вареньем пить теперь чай, с малинишным или бруснишным, а потом сядет у окна и будет смотреть на сад, который ничуть не изменился. Наверное, боги мрут гораздо чаще, чем кажется. А может быть, все из-за этого коренделька пропадем пропадом? «Оли!» — Голос Николая сорвался на фальцет. Оля подбежала к отцу а мне, папенька, уже надоело бегать. — Ну так пойдем, милая, — все так же, не глядя на Ушакова, — сказал государь. Взяв дочку за руку, он осторожно зашагал по аллее. Ушаков видел, как император с дочерью обошли пруд и пропали в глубине парка. Еще какое-то время слышался звонкий голос Олли. В сумерках Ушаков остался один. Покачиваясь, он направился к пруду, Спустился к воде, глянул в отраженное небо. В небе плескала мелкая рыбешка. Ушаков приставил ствол к виску. Рука против его желания опустилась, пистолет выпал. С трудом держась на ногах, Ушаков шагнул в воду, пруд был неглубок. Ушаков зашел по щиколотку когда ноги перестали слушаться. Он опрокинулся на пахнущую гнилью воду. Испуганные утки взлетели. Ушаков слышал шум их крыльев. Он лежал в воде и не мог пошевелиться. Вода упрямо плескала под затылком. Мир продолжал существовать. Бенкендорф и башняк шли через залы Александровского дворца. Их шаги глухо отдавались в высоких стенах, теряясь среди колонн. Свечи в покоях горели через одну, испуганные слуги не хотели лишний раз выходить из своих комнат. Везде мерещился призрак с пистолетом и перечеркнутым повязкой и лицом. Из библиотеки навстречу с воплями выбежали дети. Оля бежала за пухлым восьмилетним мальчиком в гусарском кивере из деревянной сабли. — Стой, Мурфыч, так нечестно! — кричала она. — Я тебя первая убила! Мурфычем за его беспечный и непосредливый нрав звали старшего сына Николая Сашу. Через пятьдесят пять лет в Александра Второго метнет бомбу на родоволец Гриневицкий. Мурфуч оторвет ноги, и он умрет, истекая кровью. Мурфыч скорчил Оле рожицу, и неуклюже виляя попой, пропал за следующей дверью. Топоты-крики рассеялись в анфиладе. Бенкендор с башняком ступили на длинный, в лунных драконах и синих цветах ковер, ведущий в приемный государя. Оттуда в коридор падал яркий свет, двое солдат у дверей отдали честь, расступились. В приемной было жарко. Государь сидел за рабочим столом, на котором царил неизменный военный порядок. За его спиной черняло окно. Перед Николаем Павловичем стояло блюдо со спелыми грушами. Такое огромное, что император рядом с ним выглядел ребенком. Государь жевал седьмую. — Груш? — вдруг захотелось, господа. Голос у него был тих и слаб. — Бережефар. — Отличный сорт. Угощайтесь. «Батальоны охраны прочесываются сад, Ваше Величество», — доложил Бенкендорф. «Быстро вы прознали, Александр Христофорович», — заметил государь. «Не так быстро, как следовало», — возразил Бенкендорф. Николай Павлович сделал над собой усилие и отложил надкусанную откусанную грушу. «Вот вам, Александр Христофорович, французский роман со стишками». Государь покивал собственным словам, снова взял грушу, откусил. По подбородку побежал блестящий сок. Чушь покачал головой. Чушь какая. Следовало сказать что-то важное. Что-то, кроме груши французских романов. Унять свистопляску внутри, и дрожь в руках, которая никак не проходила. Они заметили? Они, наверное, заметили ее и теперь думаю, что он перед лицом смерти не так спокоен, как те пятеро повешенных. Он чувствовал их присутствие сейчас в этой комнате. Они стояли с накрытым саваном лицами и ждали его. У них были вопросы, на которые Николай не в силах был ответить. Он был просто мальчиком, который сейчас убегает от своей сестры по комнатам Александровского дворца. «Спроси его, почему бежишь?» Поди, разбери». Николай сжал губы, вытер салфеткой рот. В свете недавних обстоятельств считают целесообразным провести следствие по делу ссыльного Пушкина. Он нарочно не сказал поэта Пушкина. Не спешите с арестом, но я хочу знать, что за люди его окружают, о чем они говорят. Я хочу знать, виновен ли он в истоках бунта, и если да, то... Какова тяжесть его проступка? На уши, если виновен? Где-то далеко, в комнатах, топали и смеялись дети. Плеск воды превращался в бред. Убаюкивал был. Движение воздуха принесли ночь. Ушаков все еще видел перед собой кренделек, словно это был ключ к его исчезнувшей жизни. Ему было тесно на мелководье. Хотелось заползти подальше и надышаться водой. С аллеей послышались голоса. По парковой дорожке шли двое солдат. «Дай-ка табачку, братец», — сказал один. Его товарищ достал табакерку, щелкнул крышкой. Первый ухватил понюшку, шумно потянул носом. «Ох, ох и заборист!» — похвалил он. Товарищ тоже вздохнул, попросячий чихнул. С дальнего конца аллеи эхом отдалась команда офицера. «Правее забирай, чемохин «Да я ж там был!» «Все!» — сказал первый. «Ушел!» Однако ловок, — проговорил второй, с удовольствием потирая нос. «Говорят, кавказец!» — сказал первый. «Их и не такого учат сказал второй. «Им все одно, что государю прищелкнуть, что гусеницу!» Солдаты умолкли, с сомнением посмотрели на...